Ложная дружба Как говорил Аристотель, основная и истинная дружба – это дружба добродетельных людей, способных любить благодаря своим достоинствам. Он также различал три вида дружбы – истинную, ради удовольствия и ради собственной выгоды и пользы. В связи с этим я хочу сказать о людях, которые невольно наносят вред своим друзьям. Имея самые добрые намерения, стремясь поддерживать друга во всем, они никогда не критикуют его, не указывают на ошибки, на то, что друг делает плохо. Известно, что многие вещи очевидны для окружающих, но самому человеку не видны. Из любви к другу люди стараются угодить ему и избегают говорить правду, которую тот не осознает, благодаря чему... Друг будет чувствовать себя хорошим, даже если таковым не является. Он может быть совсем плохим, но друзья, тем не менее, ценят его и не помогают увидеть реальность. Создается впечатление, будто общепринятое представление о дружбе заключается в том, чтобы защищать друга любой ценой, даже если он при этом навсегда останется рабом своих пороков и недостатков. Дружба является ложной не тогда, когда друг тебя не любит, а когда он, желая тебе добра, в конечном счете наносит вред. К примеру, человек соглашается исполнить просьбу друга о какой-то услуге, искренне желая помочь, но потом не выполняет обещанного, либо потому, что в действительности не очень хотел выполнять, либо потому, что дело требует слишком больших усилий. В результате друг оказывается в тяжелой ситуации поскольку рассчитывал на помощь, но не получил ее. Представьте, что речь идет о деньгах. Иван должен вернуть долг и планирует взять ссуду в банке, но его друг Петр говорит, не волнуйся, я сам одолжу тебе нужную сумму. Однако он этого не делает, и Иван не может заплатить в срок. Есть множество вариантов данной ситуации, и все мы хоть раз в нее попадали. Одни по вине такого друга оказываются в тюрьме, Другие разоряются. Причем, как правило, это делается из самых добрых побуждений и безо всякого злого умысла. Часто лучшие друзья оказываются на деле плохими друзьями. Они не понимают, что истинная дружба не должна служить прикрытием пороков, недостатков или неправильных поступков. Настоящий друг желает вам истинного добра и помогает достичь успеха, Даже если для этого придется открыть глаза на ваши недостатки и непоследовательность, показать, как на самом деле вы выглядите со стороны. Только так вы узнаете себя и сможете достичь самореализации. Истинный друг помогает нам, а не строит несбыточных планов, не оправдывает неудачи, не избегает реальности. Но именно этого лучший друг обычно не делает. Наоборот. Он поощряет неверное поведение, похлопывая вас по спине, эмоционально угождает, чтобы вы видели, какой он хороший и относились к нему также. Самый верный способ попасть в жизненный тупик – окружить себя друзьями или помощниками, которые не говорят вам правду и не будут достоверными зеркалами, помогающими лучше узнать ваши ошибки и слабости. Кажется, что малейшая критика может испортить отношения. И обычно так и бывает. Многие не допускают критики в свой адрес, поскольку их нарциссизм полностью отделяет их от объективной реальности. Друзья оказывают огромное влияние на моральную жизнь человека. Необходимо понимать, что многие из друзей, кого мы любим как братьев, могут стать нашими жестокими палачами, если пытаясь угодить, будут уклоняться от правдивой оценки, укрепляя этим наши недостатки пороки и вредные привычки. Истинная дружба не скрывается под маской, поскольку лицемерие из добрых побуждений приводит к ослаблению или разрушению тех, кого мы не хотим критиковать. Поэтому мы должны научиться отличать ложную дружбу от настоящей, которая приносила бы реальную пользу, а не отчаяние и неудовлетворенность. Некоторые люди, обманутые близким другом, разочаровываются в дружбе вообще, заявляя, что преданности не существует и за всем стоит только выгода. Порой это так, но не тогда, когда друг осуждает нас за недостойное поведение. Надо различать три вида дружбы, определенных Аристотелем. Первый. Совершенная дружба добродетельных людей, которые, следуя своим моральным принципам, желают друг другу добра. Второй. Второй. Дружба ради выгоды или пользы, которую можно извлечь из таких отношений, ценится не личные качества друга, а выгода. Каждый из друзей стремится лишь к собственному благу. Третий. Дружба ради удовольствия, когда люди просто вместе предаются приятным занятиям. Аристотель говорил, похожее удовольствие единственное, что вдохновляет молодежь на дружбу. Молодежь подвержена страстям и стремится лишь к удовольствиям, по большей части сиюминутным. Но поскольку удовольствия меняются, молодежь быстро заводит друзей и также быстро прощается с ними. Дружба проходит вместе с удовольствием, благодаря которому она родилась. Молодежь поглощена любовью, но эта любовь в большинстве случаев рождается в порыве страсти и удовольствий. Никомахова этика. Больше всего вреда наносит дружба в среде молодежных банд и преступных группировок, где истинной ее целью является достижение личной выгоды незаконными способами. Для участников подобных групп необходима полная уверенность, что они действуют правильно, поэтому подавляются любые попытки критиковать их поступки. Все становятся похожими друг на друга, образуется коллективная душа, которая словно щит. Прикрывает группу, снимая всякую личную ответственность. Каждый оправдывает испорченность другого, чтобы тот делал то же самое, укрепляя преступную сущность группы. «Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты». Очень точный афоризм. Именно группа друзей формирует характер и личность молодых людей, оказывая на них иногда даже больше влияния, чем семья, представляя собой, со слов многих, получивших такой опыт, настоящую семью. Дружба, в которой отсутствует здоровая критика, под ошибочным предлогом, что друга надо понимать и поддерживать, является серьезным моральным нарушением и сильно вредит человеку. Видеть заблуждение человека в его восприятии реальности и не помогать избавиться от них аморально, поскольку ложь никогда не позволит вашему другу найти свое место в обществе и следовать морали. Если мы ослабляем контакт нашего друга с реальностью, то, сколь благими бы ни были намерения, и как бы мы его не любили, этим мы нанесем ему большой вред. Так мы не только поступаем аморально, но и подталкиваем его к неправильному поведению. Необходимо очистить и углубить понятие дружбы чтобы она стала одной из важнейших неприходящих ценностей человечества, чтобы люди смогли обогащать других и улучшать себя в процессе содержательного обмена опытом, который расширит и облагородит их внутренний мир. Если каждый из троих добродетельных друзей приобретет двух новых друзей и передаст им высшие духовные ценности, а те, в свою очередь, сделают так же, то начнется настоящий крестовый поход за моральное совершенство во благо всего человечества. Для этого всего лишь необходимо понять и принять, что высшее благо заключается в вертикально восходящей эволюции сознания человека и в применении на практике высочайших моральных и духовных добродетелей. Такой моральный крестовый поход должен быть выше всех мелочных интересов и превосходить расовые, политические, философские и религиозные различия.